Забыть бывшего. Мало того, что он постоянно сидит в моей голове, так иногда начинает бродить туда-сюда. Не было больше выхода, как уехать в Париж на стажировку, чтобы забыть Артурчика. Но и это не помогало. Он поплелся со мной, и так пришлось наливать ему по бокалу вина, а иногда и два, чтобы он угомонился». Благо, что вы прислали мне приглашение, а то я прямо не знала, что делать. Надеюсь, вы сможете мне помочь. — Конечно, — хлебнул кофе из чашки Мефисто. — Мы уберем его быстро и чисто. — В смысле уберете? — Нет, вы не так меня поняли. Я всегда все понимаю не так, поэтому меня никто не понимает. Как это ты его не можешь забыть, кроме меня? ответил ей Мефисто и протянул девушке ключик.